У Остина, как они быстро выяснили, самая уверенная рука. Он выпивает одно пиво за другим, прислонившись к стене, но алкоголь никак не влияет на его способности, и Слэш все чаще подзывает его к столу, чтобы он помог соединить провода в труднодоступных местах. Слэш машет рукой, Остин подходит к нему. Склонившись над старым дорожным будильником, Слэш говорит что-то, чего он не видит. «Что?» Остин ищет глазами Чарли. Слышь, зовет ее по имени, тут же хлопает себя ладонью по лбу, и Остин смеется. Абсурд ситуации в том, что Чарли давно уже самая глухая из них. Электродная матрица КАИ уничтожила ее остаточный слух. Слышащие люди, боясь глухоты, создали лекарство, которое только делает глухоту абсолютной. Теперь, когда импланты нет, Чарли уже не услышит то, что так хотели дать ей родители. Ни голосов, ни музыки, не даже странного призрачного эха очень громких звуков, которые иногда слышит он сам. Тишина — это не так уж плохо, думает он, за исключением того, что Чарли чуть не умерла, чтобы в ней оказаться, за исключением ее шрамов. Он не смог защитить Чарли, но он никогда не допустит, чтобы то же самое случилось со Скай. Он подходит к Чарли, хлопает ее по плечу. «Помоги!» говорит он, не хочу все испортить. Она улыбается, идет за ним к столу и переводит инструкции слэша. Остин кивает. Он гордится тем, что у него такие руки. Он прижимает два провода друг к другу, а слэш включает паяльник.